Глава 14. Мне кажется, что ситуация созрела до нужной кондиции, сказал Шульдин после того, как Сарториус, заглядывая в предложенные ему конспекты, переговорил с десятком своих клиентов и контрагентов. Похоже, как мы с РСФСР и Юго-Россией тогда вопрос решили. И сейчас есть ощутимый шанс, что без чрезмерных мировых потрясений американцы сами все у себя сделают. Причем так, что подавляющее большинство из них будет довольно случившимся переменам. Отнять и поделить – это мощный лозунг, мобилизующий, если до крайности не доводить, конечно». Получив солидную прибавку к доходам и увидев, как правительство о народе заботится, означенный народ непременно в умилении придет, за исключением законченных паразитов, разумеется. Да и те к делу пристроить можно будет, опять же, если народ этого захочет. Машинка запущена, пусть работает. Если там найдутся несогласные и с твоими ребятами вендетту затеют, делу мира и социализма только на пользу. «Вы что, на самом деле социализм в мировом масштабе возрождать решили?» Очень сильно удивился Сарториус. Пока что из тех разрозненных фрагментов мозаики, которыми являлись только что отданные распоряжение указания, никак не вырисовывалась для него общая картина. А картина, судя по всему, намечалась монументальная, грандиозная даже. Так выходило, когда своим изощренным умом пантократора, каковым Магнус Теофил считал себя на полном серьезе, он пытался экстраполировать последствия того, что начали реализовывать его теперь уже партнеры. Сноска. Пантократор. Дословно «всевластитель». Обычно так называется иконографическое изображение Христа, как небесного царя и судью. Но Сарториус применительно к себе подразумевал земную трактовку этого термина. Применительно к Новикому и Шульгину термин этот казался ему вполне подходящим. Как бы могущественны ни были люди, сумевшие без видимых усилий согнуть его в бараний рог и заставить плясать под свою дудку, Сарториус был уверен, править миром без его солидарного и равноправного участия они не смогут. Слишком много его элементов, находящихся в неустойчивом динамическом равновесии, необходимо постоянно учитывать – Слишком много будет постоянно возникать новых коллизий, с которыми человек, не знающий конструкции десятилетиями сплетаемой трехмерной паутины, не справится. Не справится просто от нехватки турбулентной многоразрядной информации, сколько бы выдающимися общими способностями он не обладал. Так самый лучший пилот неминуемо разобьется, если вдруг в ночном полете отключатся все системы управления и контроля. Какое-то время еще будет сохраняться состояние равномерного и прямолинейного движения. Но первые же изменение любого из тысяч возможных внешних воздействий неминуемо вызовет катастрофу, более или менее растянутую по времени». И Сарториус при всем желании или под какими угодно пытками не сможет передать новым хозяевам положение все свои бесчисленные связи со множеством людей, знание их сильных сторон и слабостей, научить способом эффективного воздействия на каждого, а главное, поделиться способностью безукоризненно точной реакции на хаотическое броуновское движение «Миллионов пар. Причина-следствие» из которых, как и из атомов и молекул, состоит весь реально существующий и воображаемый мир. Воображаемый до тех пор, пока одно из воздействий не приведет некую возможность в реальность, превратив тем самым сколько-то не менее перспективных реальностей в неосуществившиеся, а значит, как бы и иллюзорные варианты. Подобными умствованиями Сарторио занимался всегда, сколько себя помнил, и очень рано научился какую-то часть своих эманаций разума переводить в плоскость принятия и осуществления решений, а большую — сохранять в качестве питательного субстрата для последующих идей и свершений. Сноска. Субстрат философии — Общая основа многообразных явлений, общности и сходства неоднородных понятий. В биологии – питательный слой, вещество, на котором обитают животные, растения, микроорганизмы. Похоже, что хотя бы на данном этапе Новиков и Шульгин априори придерживались такого же мнения. Им, собственными средствами, даже с помощью Шаров и Арчибальда, элементарно не хватит времени, чтобы найти и перехватить все системы управления и каналы связи, которыми легко и свободно манипулирует Сарториус». Так же Новиков не смог бы почти полгода руководить СССР в самые тяжелые предвоенные и первые военные дни, если бы не имел в распоряжении всю полноту памяти и личных способностей Сталина. Но признавать их нынешнюю взаимозависимость с пауком-магнатом Сарториусом братья отнюдь не собирались. Много чести. Более чем на шаг другой ему план боя раскрывать не обязательно. «Что мы решили, а к чему только присматриваемся, это сейчас вам знать совершенно ни к чему», — ответил Новиков. «Умножая знания, умножаешь скорби, а также свою от них зависимость». Социализм же в данном случае всего лишь фигура речи. Был такой международный журнал лет 30 назад «Проблемы мира и социализма». Да вы, наверное, помните. «Довольно интересный». Так мы пока только первой частью этой формулы заняться намерены. По какой причине вас сейчас покинем. Обещаю, что ненадолго. А если вам вскоре звонить начнут те, у кого доступ есть, с информацией о текущем моменте, кляузами друг на друга, вопросами, предложениями, претензиями, «Выслушивайте в присутствии Арчибальда. Престойным способом обещайте принять решение и в нужный момент дать необходимые ценные указания. Не мне вас учить, а указание подскажет мистер Боул Нойс. В случае затруднения доложите нам, а мы уже определимся и спустим директивы. Доходчиво?» «Вполне только...» — Сарториус замялся. «Ты снова о своем здоровье!» — усмехнулся Шульгин — Помирать экстренно расхотелось, не переживай. Он снова пристегнул на руку властелина мира браслет, показал на слегка расширившийся за последние часы зеленый сектор. Видишь, динамика положительная, организму дан позитивный толчок, и он, избавившись от патогенных факторов, мобилизует имеющиеся ресурсы. В ближайший месяц точно не умрешь и даже бодрее себя почувствуешь. Аппетит, предупреждаю, резко повысится. Моментами до неприличия. Надо же потери массы и энергии возмещать. А через сколько-то времени повторим. В зависимости от результатов текущей деятельности. Публике вроде тебя поводок слишком отпускать нельзя. Сразу в голову дурацкие идеи приходить станут. Проверенно. Чтобы не скучали здесь, получи те... «Задание на дом», – сменил тему Новиков. «Вместе с Арчибальдом нарисуйте нам несколько динамических карт мировой экономики. У него образование вполне подходящее, и все справочные материалы в голове. Рассчитайте, исходя вот из этих соображений», – протянулся Артуриусу Лизбумаги, «каким образом, без катастрофических последствий, но быстро и крайне решительно, следует начать переход к реальной, согласующейся с Марксом схеме». Количество бумажных денег в обращении равняется сумме стоимости имеющихся товаров и услуг, деленной на скорость оборота платежной единицы. Так кажется. Я политэкономию давно сдавал, но кое-что помню. То есть экономика должна быть в вообразимое время приведена к состоянию равновесия с четким разделением на наличные и безналичные, инвестиционные деньги и последующим переходом на всемирный золотой стандарт – чтобы, значит, никаких больше долларов, фунтов и прочих деривативов. Разумеется, при этом полностью исключить с использованием ваших и наших возможностей межгосударственные вооруженные конфликты, высокой интенсивности. Гражданские беспорядки при этом. С Артуриусу показалось, что Новиков ему слегка подмигнул, возможно, намекая на известные события трёхлетней кажется, давности. «Следует пресекать со всей решительностью, не останавливаться перед изъятием из единиц ради блага миллионов». Сноска. Смотрите роман «Хлопок одной ладонью». «Ваша идея, в принципе, не слишком расходится с моими долгосрочными проектами», кивнул Сарториус, ободренный диагнозом и прогнозом в части собственного здоровья. «Я тоже предполагал в ближайшее десятилетие перестройку мировой экономики с выходом на уровень практически простого воспроизводства, вплоть до перехода большинства стран и территорий к почти полностью натуральному хозяйству. При этом управляемость мира повышается до бесконечности. Сугубая монетарность обращения, кредиты – только под залог реальных ценностей». «Или фунт собственного мяса», – вставил Новиков. «Что?» «Ах, да, Шекспир, венецианский купец. Там, кстати, Шейлок прогорел на том, что не учел ограничительного параметра при изъятии мяса не пролить ни капли крови и взять ровно фунт, ни больше и ни меньше. Ваши условия похожи». От чего же? Мы таких ограничений не ставим. Если десятых другой миллионов офисных сидельцев вынуждены будут заняться производительным трудом, это не катастрофа». «Вы очень недооцениваете грандиозность потрясений, что ждут человечества», – вздохнул Сарториус. «Это будет не намного легче новой мировой войны». «Удивительная заботливость! Вы всю жизнь были таким альтруистом или стали им только сейчас?» – заинтересованно спросил Новиков. «Не помню, кто сказал. Мы начинаем раздавать добрые советы, когда теряем способность подавать дурные примеры». Помнится, всего неделю назад вы старательно споспешествовали воздиктовению Третьей мировой войны. Она, как способ решения ваших проблем, не вызывала столь острой реакции отторжения. Наверное, потому, что расплачиваться сейчас придется вам и всему вашему классу, в марксовском, опять же, смысле. «Вы, оказывается, ничего не поняли», – с осторожным торжеством в голосе ответил Сарториус. О мировой войне речи не шло. Это могло показаться только со стороны при беглом взгляде. Идея состояла в том, чтобы с минимальными потерями сменить власть, а потом и государственное устройство, как в России, так и в США. В два этапа. А уже потом... Кстати, мой класс, как вы выразились, в целом как раз потеряет гораздо меньше прочих, живущих собственным трудом. Сартуриус явно вступил на привычную стезю. Он, конечно, значительно сократится в размерах, но какое дело коралловому рифу в целом? Он указал рукой на океан, где многокилометровая дуга прибойной пены обозначала границы рифа. До потери какой угодно своей части. 15 миллион длиной или две – это все тот же дезинтегрированный над организм. Для уцелевшей части ничего не изменится. Велика ли беда потерять 4 дворца из 7 и девять миллиардов из 12 сохранив остальное не в сомнительных бумажках и реальной звонкой монете. Это ведь далеко не то же самое, что лишиться возможности обедать каждый день в привычном ресторане или кафе и перейти на благотворительную похлебку. «В сравнении у вас чересчур книжный, господин бывший триллиардер!» Андрей постарался вложить в голос максимум язвительности – И вы просто пока не осознали степень своего падения. Жить на жаловании, пусть и достаточно большое, совсем не то, что повелевать царствами. Не задумывались, почему во времена Великой депрессии разорившиеся бизнесмены, еще не успев узнать вкусы той похлебки, что вы упомянули, тысячами выбрасывались из окон небоскребов или кончали с собой иным способом. А вот рабочие, уволенные из завода Фордов, спокойно отправлялись строить автостраду через Долину Смерти на Рузвельтовские пособия, ухитряясь при этом радоваться жизни доступными им способами. С Артуриус задумался. И, очевидно, плодотворно, поскольку заметно погрустнел. «В общем, как поется в «Интернационале», — добил его Шульгин — Владыкой мира будет труд, неважно какой, но все же труд, а не надувание финансовых пузырей. Ох, предвижу я веселые времена, так что не скучай, бывший горстый князь, а ныне трудящийся Востока. Распишите с Арчибальдом все как надо, чтобы овцы сыты, и волки целы, если получится». Отозвав в сторону Арчибальда и коротко с ним переговорив о чем-то наедине, Шульгин, приглашающий, махнул рукой Новикову. «Сейчас без Левашова и Воронцова обойдемся», — сказал он с некоторой как бы печалью, осматривая вершину острова со всеми строениями и безбрежность океана и неба за парапетом. Как будто бы ему вдруг захотелось задержаться здесь на неопределенный срок, остранившись от нестихающего потока мировых и личных проблем. Воспользуемся любезностью замка. Его методики, говорят, стопроцентно надежны, и мировой континуум не сотрясают, поскольку не имеют к нему никакого отношения. По подсчетам Новикова, предлагаемый замком в лице Арчибальда вариант пространственно-временных перемещений был вроде бы четвертый, кроме Левашовского СПВ, агрианского Блок-Универсала и вылета в астрал по методике Константина Васильевича Удолина. То, что изобрел Маштаков, скорее всего, являлось неким вариантом одного из трех первых способов, но могло оказаться чем-то совершенно оригинальным – Ни времени, ни образования на то, чтобы вникать в подобные тонкости, у Андрея всегда не хватало. Но то, что по технологии Маштакова удавалось попасть не просто в ближайшую параллель, а именно в боковое время, наводило на размышления. «А зачем нам сейчас в замок?» – спросил Новиков. «Вроде бы у нас были несколько другие планы». «Посоветоваться надо». «Ясно, с кем посоветоваться. Андрей спорить не стал». У замка с Шульгиным сложились в некотором смысле гораздо более близкие отношения, чем с остальными и даже Воронцовым, первооткрывателем. То ли Александр сумел одной из созданных мысли форм войти в резонанс с какими-то составными частями личности замка, то ли наоборот Во время нескольких реинкарнаций, пережитых шульгиным его молекулярная копия, случайно или запланированно, приобрела некоторые несвойственные человеку, но имманентные, одной из сущностей замка, черты. Сноска. Имманентный. От латинского «immanus» — свойственной. Нечто внутренне, присущее какому-либо предмету, явлению, процессу. Противоположность — трансцендентный. «Ну, надо так надо». Переход в сферу действия замка, хоть с помощью Антона, хоть по-удолински, через астрал, происходил без всяких эффектов, театральных или физических. Просто в момент одного из движений век, пресловутый миг, реальность вокруг менялась, как кадр на киноэкране. Моргнул, И вокруг уже не островной сад Сарториуса, а один из каменных крепостных двориков, неотличимо похожий на те, где друзьям доводилось бывать не один раз. Опять здесь, как накануне отплытия Волгалы, щемяще прекрасное индейское лето, густо синее, но одновременно и чуть выцветшее небо. Почти неподвижный, чистый и прозрачный во всех смыслах воздух с неуловимым холодком, будто принесённым с севера, где уже выпал снег. Истёртые, словно по нём действительно ходили сотни лет тысячи людей, большие плиты белого камня, выстилающие двор, усыпанные жёлтыми с красной изнанкой листьями канадского клёна. И тишина, глубокая, почти невозможная во внешнем мире, но живая, не пугающая, как в затхлом воздухе бетонного бункера, а наоборот, умиротворяющая. Такая, что в самый раз, усевшись на грубо вытесанную каменную скамейку, отдаться неконтролируемому полету воображений эмоций, вдыхать этот воздух и ждать, когда ветерок, пробравшись между зубцов высоких стен, шевельнет сухие листья, и они с шуршанием поползут, опираясь на свои пятипалые кончики» пока не упрутся в основание сложенные из гранитных блоков стены и замрут там. А к ним будут присоединяться все новые и новые, и за недолгое время наберется их целая куча, и тогда ее можно будет поджечь, чтобы насладиться непередаваемым запахом осени, как в далеком-далеком детстве. «Опять мы одни тут на миллионы лет и миллионы километров вокруг», со странной интонацией сказал Шульгин. «В первый раз, что ли?» – пожал плечами Новиков. «Пришли ушли, когда по своей воле, когда по чужой. Советоваться, где собираешься? В твоем баре или...» «Да ты не торопись, дай в настроении прийти. Воздухом подышать, хорошо тут, спокойно. Покурим без спешки, можно на берег океана прогуляться. Здесь, поблизости, я в тот раз вилли составил. Интересно, цел ли...» «А куда денется?» В ответ на риторический вопрос Сашка только пожал плечами. «Может, стоит, где стоял, с еще теплым после поездки мотором, а то растворился, как исчерпавшую свою функцию, иллюзия». «Теперь у нас времени много, бесконечно много», продолжил он прошлую фразу. «И дай бог в нашу пользу. Когда захотим, тогда и вернемся». Что-то в интонации Шульгина показалось Андрею странным. Он будто бы не своей волей говорил, а транслировал чужие слова, спокойно и равнодушно, при том, что мимика оставалась прежней живой. В небо Сашка смотрел с интересом, доступные взгляду закоулки замка, лестницы, переходы и балкончики осматривал профессионально, будто искал признаки засады или просто чужого здесь пребывания. Что-то это метаморфоза наверняка значило, как и достаточно внезапное Сашкино предложение переместиться с острова Сарториуса сюда. Попутно мелькнула мысль, неуместная сейчас, пожалуй, а есть ли у того острова собственное имя, зафиксированное в лоциях или хотя бы присвоенное нынешним хозяином, или так он и остается островом, так же как замок замком, без дополнительных обозначений. «У тебя с головой и нервами все в порядке?» Без околичностей спросил Новиков. «Это в книжках и кино любят по каждому пустяковому поводу разводить массу догадок и домыслов, часто выливающихся в полноценную мелодраму, в то время как достаточно было просто задать прямой вопрос. Намного бы проще стала жизнь персонажей, но гораздо беднее кино и литература». Пьеса «Отелло» из трагедии превратилась бы в бытовую драму, а то и фарс вроде «Двенадцатой ночи». «Почему вдруг спрашиваешь?» — повернулся к Андрею Шульгин. Они настолько давно и хорошо знали друг друга, что обычно понимали настроение и состояние без лишних слов, уточняя лишь некоторые внезапно возникшие обстоятельства. Или, если существенное значение, вдруг приобретали события, случившиеся с одним из них в другое время и в другом месте. Выглядишь несколько не от мира сего. Говоришь не с теми интонациями. Или думаешь о чем-то сильно постороннем, или... Или «я» — это вдруг снова не «я». Ну, не совсем «я». Так подумал. В этом роде. Вдруг замок опять взял управление на себя. Это вряд ли, хотя ничего утверждать не берусь. На этих уровнях естества может происходить все, что угодно, и мы никогда ничего не заметим, если нам не разрешат специально. «Как внутри ловушки». Превратись мы сейчас в головоногих моллюсков и без разницы. Так и будем на дне морском сидеть или плавать, обмениваться информацией доступными нам способами, считая, что все идет самым естественным образом. «Нет, тебя точно в дебри черной меланхолии потянуло. Так ведь раньше у вас депрессивная фаза циклометии называлась», уточнил Новиков, имея в виду основную или первую профессию друга. Не в меланхолии дело. Просто вот вернулись сюда, и как-то сразу прежнее настроение нахлынуло. Ну, сам помнишь, перед самым первым уходом отсюда, когда я тебя в спецквартиру повел. Сноска. Смотрите роман «Бульдоги под ковром». Ну, тогда повод был, сразу вспомнил те дни Новиков. Сейчас, наверное, тоже есть, пожал плечами Сашка. Только в глаза не бросается. А вот ощущение, что мы почти держатели, в замке сразу пропадает. Очень мы с ним несовместимые величины. «Давай наверх поднимемся», — указал он на узкую каменную лестницу без перил, четырьмя маршами идущую вверх вдоль крепостной стены. «Грамотно сделано. Если отступать по ней спиной вперед, правой рукой с мечом удобно рубить, еще и сверху вниз, а противнику, наоборот, никак не размахнуться». Трупы атакующих будут на идущих позади валиться. Вдобавок ступени положены с небольшим наклоном наружу, Отёсанный камень – от крови скользкий». Кто же это, создавая замок, такими мелочами озаботился? Едва ли просто копировали существующие на Земле образцы. Чувствуется чужая архитектурно-фортификационная мысль. Значит, из-за неизвестно, сколько парсеков отсюда, и феодализм имел место, и гуманоиды, штурмовавшие твердыни соседей баронов. С высоты стены в одну сторону виден был кусочек океана. Остальное заслоняли две ближайшие башни и высящиеся посередине центрального шестиугольного двора Дон Джон. Зато материковая часть видна на десятки километрах во всех направлениях. Вьется среди невысоких, заросших вереском холмов, мощеным красным кирпичом, дорога в никуда, на которую некогда прямо с балкона своей абхазской дачи переставил Воронцова Антон. Горная гряда – почти препендикулярны океанскому берегу. Горы низкие, сильно выветренные, покрытые пятнами дубовых рощ из посредине лугов, похожих на альпийские. Пейзаж, постепенно подергиваясь синеватой дымкой и теряя отчетливость, у самого края горизонта сливался с еще одной скалистой грядой, отблескивающей снежными шапками на самых высоких пиках. «Вон там!» Шульгин указал рукой в сторону ложбинки между холмами километров в пяти от стены. «Мы с Антоном вскоре после моего возвращения с Волгалы сидели, за жизнь беседовали. Он меня начал вербовать, Сильвии предложил поработать. Тогда все и началось». «Почему тогда? А не с первого выхода на Волгалу? Или даже с моего знакомства с Ириной?» То само собой, а это уже нынешняя конкретика пошла. Отказался бы я, подзадержаться решил, и по-другому все получилось бы. Забывай ты начал, братец, ничего б ты не задержался, возразил Андрей. И мы все, помнишь, как нас отсюда в шею выталкивали? Спасибо, пароход разрешили Диме построить, а то бы с вещами на выход. На Волгалу снова высадили или прямо в Москву. «Да, действительно», — каким-то пустым голосом ответил Шульгин. «Сейчас у меня похожее настроение или ощущение, чёрт его знает. Тогда зачем ты меня сюда тянул?» Андрей начал раздражать бессмысленный, как верчение педали на велотренажёре, разговор. «Почувствовал, что надо. Замку, наверное, хочется пообщаться без свидетелей», ответил Сашка, «и даже не то, что без свидетелей, а без всяких наведенных полей, вариантов и теней реальностей. Сколько их за эти годы образовалось, прямо слоеный пирог, если считать каждый поворот сюжета и хроноздвиг. От нас ведь, по правде сказать, от тех прежних мало что осталось». Шульгин присел на край парапета между двумя зубцами, вытащил из нагрудного кармана слегка помятую пачку – Тем самым из молодости жестом резко встряхнул, захватил губами за край фильтра на две трети выскочившую сигарету. Андрей пальцами вытащил соседнюю, щелкнул зажигалкой, опустился на теплые камни рядом с Сашкой. «Мало кто спорит», — согласился он, выпуская струйку дыма в опять ставший неподвижным воздух. «Я недавно дневники Симонова листал и сейчас вспомнил». Вот он, к примеру, весной 1939-го на Халхенголе воевать начал и до сентября сорок пятого так и оттянул, как медный котелок, и повидал больше, чем любой солдат и офицер действующей армии. На фронтах и в тылу. В нем, думаешь, много от того эстета осталось, кто с друзьями и подругой в метрополе, только что в форму переодевшись, прощался. Как раз, когда жить стало лучше, жить стало веселей». Только что из этого следует? Сноска. «Жить стало лучше, товарищи! Жить стало веселее!» Фраза из доклада Иосифа Сталина на Первом Всесоюзном совещании стахановцев в 1935 году. Наверное, то, что замок понадеялся. Вот зайдем мы к нему на огонек, сядем рядком поговорим лотком, и на что-то он нас опять подпишет. И не этих тертых битых, а тех с какой-то неясной печалью в голосе ответил Шульдин. «Об этом и размышляешь, прислушиваешься. Превращаться начал или пока нет?» «Делай вид, что не принимает слова друга всерьез, — с усмешкой спросил Новиков. «Вроде того. А ты?» «Я в норме. Чуть зацепила ностальгическая грусть, так она у меня всегда появляется, когда в прежние места возвращаюсь» из раншего времени. Мне даже в последние те годы по Москве ходить было неприятно. Слишком уж грубо целые улицы нашего детства сносили. А оказывался там, где старый еще оставалось. Печалился, что это уже не отсюда. «У всех свои проблемы», усмехнулся Шульгин. «Но так или иначе, а надо все же узнать, чего он от нас хочет. Здесь себя не оказывает». Так все же, где он нас принять желает? Мы это угадывать должны, нет, чтобы попросту сказать. Пойдем в бар, мы с ним там последний раз разговаривали. Да кто его знает, не упомнишь, но сдается все же в кабинете. В кабинет не тянет, признался Андрей, давай в твой лошадиный. Сядем, растормозимся, вспомним, как впервые в него зашли. Глядишь, как раз и войдем в нужное настроение. Нам нужно или ему. А вот это как раз несущественно. Бар был точно такой, как в тот день, когда Шульгин закончил оформлять его цветными витражами Ню. Те же драпированные стены, без окон, неяркая подсветка замаскированных ламп, имитирующих свет зимнего пасмурного дня, приподнятый над ковролиновым полом подиум, ведущий на него несколько низких, но широких полукруглых ступеней. Деревянная, окованная старой, вытертой локтями, медью-стойка, с многоцветием этикеток на бутылках самых причудливых форм. Слева несколько старинных пивных бочек, торчащие из них причудливой формы начищенные бронзовые краны. Запах, который невозможно идентифицировать, но, безусловно, приятный и задевающий романтические струнки подсознания – Старым деревом немного пахнет, дымком и воском догоревших свечей, разными, но одинаково волнующими духами нескольких только что вышедших отсюда женщин. И ведь не вспомнить сейчас, так ли пахло здесь прошлой, позапрошлой, все другие разы, или букет составлен только что под настроение, или для нужного настроения». Шульгин в свое время добавил к предложенному антуражу несколько витражей, точнее стеклянных фотопанно, где были изображены в натуральную величину очень симпатичные девушки в разных интерьерах и в разных степенях полуобнаженности. Одна тогда же верхом на великолепном коне во время стремительной скачки по летней южно степи. Все модели – из числа его бывших подружек с полным портретным сходством, но, понятное дело, слегка идеализированные. Подлинный соцреализм – изображение не того, что есть на самом деле, а того, что должно быть. Сноска. Формулировка приписывается Андрею Александровичу Жданову, главному идеологу ВКП, 1896-1948 года. Тут убавлено, там прибавлено. Ноги чуть подлиннее, талии потоньше, груди тверже и формы идеальнее, как у роденовских красоток. Глаза больше, волосы пышнее. Кто был знаком с прототипами, узнает, не ошибется. Но впечатление получит совсем другое, ошеломляющее. Мол, где же были мои глаза тогда? Или знать бы, что под скромным платьем она такая... Музыка. Но с музыкой все нормально. Микс из мелодий 60-х-70-х годов. Негромко именно на тех инструментах, какие нужно. Кларнет, саксофон, труба. Все на своем месте. Никто никого не заглушает, не подавляет дурными децибелами, сумасшедшими соло-бас-гитары или ударной установки. Будто бы в соседней комнате собрался и наигрывает для своих... Оркестре крепких профессионалов, решивших тряхнуть стариной. Налили по рюмочке, кому чего захотелось. Опять закурили. «Ну, хозяин, мы к твоим услугам. Что еще нужно для конфиденции? Уж такое, что конфиденциальнее не придумаешь. Вне всякого времени и пространства». «Правильно все поняли». Как они не ждали, а все равно внезапно зазвучал, словно бы со всех сторон, знакомый мягкий баритон, интонированный как у профессионального чтеца-декламатора. Сильно усовершенствовался замок. Поначалу он своим синтетическим голосом напоминал только что научившегося говорить глухонемого. «Я действительно хочу, чтобы вы вспомнили, какими были 30 лет назад, до того, как мы впервые встретились». 30. Одновременно спросили оба, а Новиков продолжил: "Да неужели тридцать?» "Календарно да, а со всеми перемещениями, выходами в астрал, сменные эфирных, тонких и прочих тел вообще сказать невозможно. Это в необычной хронологии. Тогда нужно судить чисто биологически. Выходит лет пять 6 не больше", возразил Новиков. Ничего не выходит, особенно если учесть, что вы гомеостатом бесконтрольно пользовались и более-менее продолжительное время абсолютно непоследовательно существовали в трех разных веках. То плюс 70, то минус 120 и еще несколько континуумов, вообще не имеющих отношения к хронофизике данных пространств. Мотогонки по спутанным кольцам Мёбиуса. Интересная аналогия. «Согласимся, физиологически вам по-прежнему нет и сорока, но это тоже не по-настоящему. Психологически даже мне неизвестно сколько, поэтому единственно корректная точка отсчета — год начала перемещений, реинкарнаций и трансмутаций, а с нее прошло как раз 30 лет. Согласны?» Замок говорил тоном принимающего зачет доцента и опять не верилось — что они слышат голос не человека, вообще не существа, хоть гуманоидного, хоть нет, а некой субстрации, циркулирующей в хитросплетении узлов и струн гиперсети. чего то именно сейчас эта мысль пришла в голову сразу обоим друзьям, хотя за те самые неизвестные годы они по многу раз возвращались к теме замка и их с ним взаимоотношений. Очевидно, все это как-то увязывалось с самим фактом их очередного сюда прихода и непонятного настроения Шульгина. Именно потому, что настроение Сашки показалось Новикову странным, он и взял на себя лидирующую роль в разговоре. Не в первый раз. Согласный, а куда денешься?» Так оно в конце концов и выходит. Я когда со своим дружком Юрой Александровым, журналистом-политологом, в нынешней Москве впервые с тех пор встретился, он меня сразу просчитал. «Ну, не сразу», — поправился Андрей, «в начале второй бутылки. Я и залегендировался, и загримировался, старался держаться, как интеллигентный новый русский из их сериалов, и все равно прокололся на взгляде». Как он на меня заорал тогда? Ты что, бля, прямо из семьдесят пятого явился, немым укором. Сноска. Смотрите, Роман, хлопок одной ладонью. Было у нас кое-что как раз с тем годом связано. Ну ладно, считай, что мы из 84 так и не выкарабкались, как Басманов из своего двадцатого. Сколько его не пытались здесь социализировать, по нулям. «Сейчас у него вроде девушка из Валькирии появилась», — слегка улыбнулся Шульгин. «К свадьбе дело идет, я слышал». «Хочешь, поспорим, она к нему поедет, а не он в гвардию Олега», — будто обычный третий из компании поддержал тему замок. «Видно будет», — отмахнулся Шульгин. «Лучше бы кончал валам хвосты крутить. Что тебе опять надо, всемогущий ты наш?» Повернулся он в сторону тех драпировок, за которыми, как ему казалось, прятался динамик, вещавший голосом замка. То Антон твой возвышенными идеями головы морочил. Сейчас ты скоро час к снаряду подходишь, никак не разродишься. Ну, вот этого и хочу, о чем сказал. Чтобы вспомнили, какими были тридцать лет назад. Так, вспомнили, дальше... «Помните, вопросы у вас возникали? Как можно Левашовскую СПВ на всю катушку использовать?» «Помним», — опять вместо Шульгина ответил Новиков. «Хохмели в основном, чтоб крыш с места не сдвинулась от осознания грандиозности случившегося». Блок американских сигарет с оптового склада утащили. Они из спецбуфета, чтоб продавщицы за злоупотребление голову не открутили. Тогда вообще, с посягающими на пайку власть имущих не церемонились. Такие жалостливые были, с оттенком иронии спросил Замок. Тогда чего за складом не пожалели? У того другие возможности: у сушка, у труска, путаница в накладных, «Недоволожение в пункте отправления отмажется», — ответил Новиков. «Вернее, отмазался, скорее всего». Шульгин встал, подошел к дверце синтезатора, потыкал пальцами в кнопки, вернулся с двумя высокими бокалами чего-то зеленого и пузырящегося. Поставил на столик, сделал глоток, задумчиво почмокал губами». «Ты читать умеешь?» – спросил он, явно обращаясь к замку, поскольку на Андрея в этот момент не смотрел. «На каком языке?» – замок, похоже, был удивлен бессмысленностью вопроса. «На русском, на английском – неважно. Был такой писатель», – Сашка пощелкал пальцами, пытаясь вспомнить. «Ну, рассказ назывался «Я – это другое дело». У нас напечатан в конце шестидесятых в красненьком томе «БСФ». Вспомнишь? Сноска. Библиотека современной фантастики. В 15 основных томах плюс 12 дополнительных. Самая полная и единственная в СССР антология лучших образцов советской и зарубежной фантастики 50-60-х годов. Издавалась с 1964 по 1972 года. Тираж 215 тысяч экземпляров распространялась только о подписке. Цена тома от 60 копеек до 1 рубля. На черном рынке в среднем 5 номиналов. «Не проблема!» Том 10. Автор – Фредерик Пол. «Ты эти слова имеешь в виду?» Замок подтвердил свои актерские способности – Будто великий Качалов или ведущий многих радиопередач для детей и юношества Борис Толмазов он прочитал с выражением и с нужными интонациями. Кто может поручиться за человека, который вдруг почувствует себя Богом? Предположите, что какой-нибудь человек стал единственным обладателем секрета, дающего ему возможность проникать сквозь любые стены, в любое закрытое помещение, в любой банковский сейф. Предположите, что этому человеку не страшно никакое оружие. Говорят, что власть разлагает, что абсолютная власть разлагает абсолютно. Можно ли себе представить более абсолютную власть, чем та, которой обладал Коннот? Человек, который, не боясь наказания, мог делать все, что ему взбредет на ум. Ларри был моим другом но я убил его совершенно хладнокровно, понимая, что человека, владеющего тайной, которая может сделать его властелином мира, нельзя оставлять в живых. Я — это другое дело. «Молодец!» — похвалил Сашка. «Раз сразу нашел цитату, значит, понял. Нас сначала было трое, сейчас...» несколько десятков, и никто друг друга не убил, и никто не захотел стать властелином мира, хоть персональным, хоть коллективным. Имея в виду, мы ведь не только это читали, много другого тоже, и за, и против. Выбор, как видишь, сделали. Потому я и решил иметь с вами дело. С самого начала. С Воронцовым познакомился, проверил, кто он такой и чем живет, направил его к вам. Тоже неплохо получилось. Лариса, при всем ее своеобразии и первоначально острой к вам неприязни, в первый же вечер с вами совпало. Наталья, наполовину придуманная Дмитрием, наполовину мною. Даже Сильвия без особых душевных терзаний перешла на вашу сторону. А дальше уж вы сами систему выстраивали. Братство. Люди одной серии, грустно усмехнулся Новиков. «Значит, все правильно, только смысла как-то маловато. Сами поразвлекались, да и то сомнительно. А человечеству с этого что? Спасали мы его? А может, без нас и спасать бы нужды не было?» «Глупость, говоришь», — строго перебил замок. «Люди на фронтах умирали, вообще не зная, чем через три года, час или день, выигранный на безымянной высоте, обернется». «Возвышенно!» — сказал Шульген, опять закуривая, словно штирлиц для стимуляции специфического воображения. «Неужто сам так мыслишь? Или подобный психологический заход в набор стандартных программ входит?» «Мы эту тему, кажется, с самого начала обсуждали», — без обиды ответил замок. «Впрочем, если ты все же вернулся туда, то все правильно». Новиков, услышав эти слова, вдруг с удивлением ощутил, что на самом деле поменялся. Вот прямо только что ощущения стали ярче, впечатления от окружающего непосредственнее, а воспоминания поддернулись сепией времени, как фотографии на старинной бумаге «Бромпортрет». Механическое это вмешательство в его нервно-психическую деятельность – или нечто вроде нейролингвистического программирования. «Вы бодры и веселы, вы полны сил, все ваши проблемы ничего не значат, вы радостны, вы счастливы, вы здоровы». Не так грубо, конечно, но методика схожая. Или все же как с Натальей. Сначала замок внутри себя ее смоделировал, Воронцову предъявил для проверки степени соответствия, А потом эту идеальную матрицу на реально существующую, очень даже не идеальную, женщину наложил. Внешность каким-то образом подрихтовал, воспоминания потер, черты личности какие ослабил, какие усилил, а главное, внушил, что весь смысл ее существования это быть рядом с Воронцовым, верной женой и надежной подругой на всю жизнь. А остальное, что она получила – Наталья ведь сама заметила, что спать легла в самой обычной, перевалившей за все те же роковые 30, одинокой женщиной нелегкой судьбы, а проснулась доброй красавицей, в этот же день встретившей своего капитана Грея. Это как приложение к любви и награда за верность, верность тоже слегка придуманную. В настоящей жизни она отнюдь не монашествовала, но в зачет пошло то, что в ее памяти давнишний курсант Фрунзенке остался самым лучшим из всех бывших у нее мужчин. А сейчас замок начал манипулировать уже ими. Впрочем, глупое слово, ставшее вдруг очень модным среди креаклов. «Убедить человека» что правильнее служить и при необходимости голову сложить за друга своя, чем сдаться в плен и пойти в полицаи – это манипуляция. Или манипуляция – это только когда лоха разводят на бабки. Но в любом случае очень многие на вид умные люди при любой попытке довести до них информацию, расходящуюся с общепринятой в их кругах, начинают тут же кричать о манипуляциях. На самом деле речь идет совсем о другом. «Неужели вы так до сих пор и не поняли, что все, что вы делали, в основном по собственной воле?» «В основном?» – тут же прицепился к слову Шульгин. «Конечно, в основном. Часто обстоятельства вмешивались, но решения все же вы сами принимали». «Так я продолжу. Все, что вы делали, в итоге оказывалось на пользу. Вам и людям». Те, что в Юго-России сейчас живут, могли бы вовсе не существовать. Кто от голода и испанки умер бы, кто в эмиграции сгинул. А они, благодаря вам, живут на благо Отечества и счастливо. Да и в оставшейся РСФСР сейчас получше, чем при Едином СССР. А это же вы создали те миры. В Отечественную войну насколько миллионов людей, благодаря тебе, андрей и Берестину, больше выжило – А насколько послевоенная история гуманнее будет? Ежова вовремя устранили. Сталину характер чуть поменяли. Не зря же его в нынешнее время даже нагиб все больше людей добрым словом вспоминают. И какого вспоминают? Тобой Андрей и тобой Саша придуманного, а не того, что на самом деле жил. И так далее по мелочи. Не могу сказать, что хоть где-то от вашего вмешательства стало хуже. С отдельными личностями, конечно, по-разному случилось, но история такими категориями не оперирует. Выходит, мы не ошиблись». «Мы?» – спросил Новиков. «Мы?» – согласился замок. «Я и Антон. Перед тем, как Воронцова пригласить и в ваши разборки с аграми вмешаться, думали, стоит ли». Не лучше ли уничтожить изобретение Левашова, избавить тебя от обещаний с Ириной, вычеркнуть берестина, застрявшего в парадоксе? Вся ваша литература утверждает, что самое главное – не допускать аборигенов до современных технологий. Легуин – планета изгнания, и культовая – трудно быть богом. «Верно», – согласился Новиков. «Я, когда трудно быть богом прочел, с нашим историком заспорил». Он тоже стругацкими увлекался и с Руматой был вполне согласен. Нельзя, мол, лишать цивилизацию ее собственного пути и выбора. Я его и спрашиваю, а как тогда с Монголией, с Киргизией, Казахстаном, Тувой? Мы же их из самого глухого феодализма в социализм затащили, минуя целую историческую формацию, а то и две – Вооружили, свою систему управления установили, ненужным им наукам обучать стали, заводов понастроили и кочевников к станкам приставили, в космос запустили. Это можно? Он чего-то плюл плел а потом закончил как положено. Не занимайся демагогией. Тут исторический материализм, а там фантастика. И ты тут же вставил. А там базовая теория феодализма. «Почему у нас базового социализма нет?» – то ли спросил, то ли констатировал Шульгин. Верно вставил, но он на меня стучать не стал, махнул рукой и ушел, прекратил дискуссию. «Ну и почему же вы инструкции нарушили?» – вернулся к исходной теме Новиков. «Да потому что сами такие же. Антон среди своих диссидент, за что и бессрочный срок получил. Я...» Тут он замолчал, не стал распространяться, но Сашка с Андреем вольны были догадаться, что на каких-то уровнях и замок по отношению к другим, замкам или иным каким структурам, тоже инакомыслящий. «Молодцы! Значит, наверняка разумные существа, если поперек инструкции и приказов идти умеете», — без всякой иронии сказал Новиков. «Спасибо на добром слове», поблагодарил замок. Решили мы одним словом оставить все как есть и посмотреть, в какую сторону дела повернутся. Признаться, всем давно надоела эта бесконечная партия. Представляете, шахматная партия на тысячеклеточной доске без ограничения времени. «Представляем», – кивнул Шульгин. «Не ошиблись мы», – со странной интонацией сказал замок. «Намного интереснее стало. И не только нам». «Главное, вы сумели ухитриться не использовать почти ничего, что могло бы кардинально перевернуть историю, точнее, ее законы и законы природы заодно. Почти все время на краешке допустимого удерживались. Не поверите, ни в одном из известных мне миров с таким не сталкивался». «Так это же не мы такие идеальные», – заскромничал Шульгин. «Это, наверное, просто национальный характер в его идеальном воплощении». Новиков, не сдержавшись, хохотнул. Разговор получался интересный, и спешить было совершенно некуда. Что ли пиво какого-нибудь суперкласса взять прямо из пивоварни? Впрочем, это успеется. Лучше разобраться прежде, к чему замок сей симпозиум затеял. Многолетняя привычка – страх опоздать. Неизвестно куда, неизвестно зачем. «Ты тоже по собеседникам соскучился?» «Спросил Андрей. Или действительно дело есть? Может, мы сейчас в чужие забавы зря ввязываемся? фёс секондом, и кому ещё интересно, пусть продолжают, а мы в сторонку отойдём». На призраки, как собирались вправду, сплаваем кругосветку. А у них... «Даяна вот в игру на нашей стороне включается. Девочек её полторы сотни. Со всеми своими умениями и способностями такие интриги завертеть могут». «Что там Сильвия с Ириной? Не торопись, каждому своих забот хватит. А вы, раз к собственному миру прикоснулись, довели бы дело до конца». «До какого конца? Двусмысленно звучит, не находишь?» «Да естественного. Наверное, с детства помните слова товарища Сталина. После 56-го года вдруг забыли, что это он сказал, но все равно повторяли от имени партии». Социализм, так сказать, победил у нас полностью, но не окончательно, поскольку до тех пор, пока существует капитализм, возможны всякие варианты, необходимо избавиться от капиталистического окружения. «Прав товарищ Сталин оказался», – мрачно сказал Шульгин, а Новиков начал вспоминать, действительно ли тот такое говорил, или это потом уже придумали спичрайтеры. Впрочем, у Сталина спичрайтеров не было, он и речи, и книги сам писал. «Так ты нам что, предлагаешь заняться реставрацией социализма?» Удивился Андрей, так и не вспомнив. «Не потянем, точно знаю. Нету, как говорится, непримиримого конфликта между производительными силами и производственными отношениями. А также и партии нового типа, способные возглавить такое мероприятие». «А без партии никак, братство не потянет», — повторил он слово «очень в данном случае уместное». «Не такого у меня в мыслях. Если бы у голоса были руки, он бы возмущенно замахал ими. Социализм должен вызреть в недрах общества, а не экспортироваться извне». Сами видите, как некогда осчастливленные братья не только к социализму, но и к вам ко всем, к России относятся. Идея моя прямо противоположного характера. В рамках прямого противостояния социализма и капитализма социализм не выстоял. Почему, сейчас обсуждать не будем. А если наоборот? Сначала стать сильнее всех на свете, а потом уже посмотреть, способен ли капитализм выстоять во враждебном окружении. «Во враждебном? Это в чьем?» «В вашем? Почему вы никак не можете выйти из дихотомии капитализм-социализм? Создайте новую формацию, в которой вы окажетесь сильнее». «Что будет после коммунизма? Мы дискутировали об этом в 10 классе, пока диспуты еще поощрялись», сказал Шульгин, но в глазах его что-то блеснуло. «Замок сумел его зацепить». Сарториус старается возвратить феодализм, точнее, неофеодализм, как бы продолжаем мысль друга, сказал Новиков. «Он может стать вашим помощником», — ответил замок. «И контранджи тоже. Все, чем занимаются они, это не капитализм, а значит, до поры до времени он на вашей стороне». А чем будет новая формация, я и сам сказать не могу. В тех мирах, что я знаю, не только законы физики, другие. Там и марксистские понимания истории отсутствуют, как и сама история. Интересно. Новикову немедленно захотелось выяснить, как может выглядеть мир, где не существует истории, пусть не марксистской, пусть и по Ясперсу или Тойнби. Но он решил, что актуальнее сейчас другое. «Интересно, но я все равно не врубаюсь, на что ты нас сейчас толкаешь? Вы же занимаетесь сейчас вместе с Фёстом и с Арториусом, а ямы и вообще Америкой». «Так, но...» «И ваша конечная цель?» «Как будто ты не понимаешь, предотвратить войну. В идеале добиться полного равноправия, как у Высоцкого, и что нам с Америкой драться? Левую нам, правую им, а остальное китайцам» улыбнулся Шульгин, вспомнив песню времен культурной революции и советско-китайского конфликта. «Не получится. Америка с Россией на равных сосуществовать не могут. России бы смогла, но они – нет. А главное, не захотят». Вывод. «Цетерем сенсиум картагинем эссе де Словно на уроке латыни в институте, отрапортовал Шургин с великолепным произношением уроженца Палатинского холма. 85-летний преподаватель-полиглот Василий Михайлович был бы доволен. Сноска. «Кроме того, я считаю, Карфаген должен быть разрушен» – слова римского цензора марка Порция Катона-старшего, которыми он заканчивал каждое свое выступление в Сенате. «Верно. Катун, в конце концов, своего добился. А вы чем хуже?» «Ну, я не знаю. Задачка сложновато будет», — ответил Новиков, соображая, что именно хочет от них замок. Америку он мог бы уничтожить и сам, еще до ее возникновения, ему это расплюнуть. «С какой стороны посмотреть? Я ведь не зря вам напомнил, что вы очень деликатно пользовались оказавшимися в распоряжении артефактами, в основном как средством транспорта». «Аптечкой скорой помощи и бесплатным супермаркетом, верно?» «Куда вернее. С одной стороны, опасались, как бы чего не вышло, а с другой – не спортивно как-то. Что за интерес велосипедную гонку на мотоцикле выиграть? Или значок альпиниста перед строем получать, поднявшись на Эльбру с вертолетом?» – подтвердил Андрей. «А если противник в засаде с пулеметом, а ты из спортивного интереса желаешь его прощой поразить, как Давид Голиафа, хотя шмель под рукой имеется. А рота на голом поле лежит и ждет. Попадешь ты пулеметчику в лоб, или он тебя положит, после чего начнет твоих бойцов на выбор крошить, очередями и одиночными. Научился образно выражаться, — покрутил головой шульген и снова потянулся за сигаретой. «Я тебя правильно понял. Мочите их всех» а я освобождаю вас от химеры, именуемой совестью. Мне с самого начала очень нравился твой стиль мышления. Иначе бы и начинать сотрудничать не стоило. Подумай сам, в состоянии сейчас нынешняя Россия при нынешнем руководстве и экономическом положении без войны поставить Америку на колени вместе со всеми ее союзниками. Замок как бы даже усмехнулся. «Сомневаюсь» вместо Шульгина ответил Новиков. «Думаю даже, что и теперешние противники Америки перебегут на ее сторону, когда увидят, что вся мировая конструкция рушится. О чем останется мечтать угнетенным негром Африки и московским интеллигентам, если исчезнет морковка перед носом?» «Выйдет, не выйдет, а надежда есть. Вырваться из своей Уганды или Рашки, переплыть океан, получить грин-карту, сесть на Велфер и любоваться прибоем в Майами. Не станет морковки? И что? До конца дней махать кетменем на плантации, сидеть в офисе и сознавать, что именно ты, тварь дрожащая, и никакого права не имеешь и иметь не будешь». «Совершенно верно!» А раз Россия сейчас выиграть не может, и Запад с ней не справится, то в лучшем случае сохранится зыбкое равновесие, мирное сосуществование до очередного кубинского кризиса. Значит, вопрос надо решать кардинально. Всего-навсего использовать возможности братства. Оно у вас теперь вполне солидно доукомплектовалось, а главное – всю вашу технику по полной программе. Сколько раз вы между собой обсуждали, а что если… Замок опять усмехнулся. Новиков согласился, что да. Обсуждали и не раз признавали, что почти любую проблему, встающую перед ними, вообще перед человечеством, с помощью СВП, дубликатора, шаров и блок универсалов. А их, с присоединением к братству Даяны и ее контингента, у них теперь уйма. Андрей даже не знал, сколько именно, но несколько сотен точно. Да роботы-волгалы... А это значит, на самом деле, хоть с Америкой, хоть со всей Землей сразу можно сделать что угодно. Можно. А дальше? Случайно ли Агры и форзели и сам замок, бог знает сколько столетий, использовали только стратегию непрямых действий? Значит, предвидели непредсказуемые последствия и опасались их. А ты об этом не беспокойся. Как раз сейчас опасаться нечего. Я просчитал. Это самый безвредный на данный момент вариант. Вы можете угрозы войны ликвидировать легко и всю мировую карту перекроить. Сил хватит. Возьметесь? Взяться проблем нету», – привычным жестом снова пожал плечами Шульгин. «Сколько раз нас Антон так разводил? Теперь ты лично взялся. Антону не доверил вербовку». «Какая вербовка? Я вам разве что-то необычное или бесчестное предлагаю?» «Вы же без моего совета, как только вернулись, сразу в эти дела сами полезли. Довели ситуацию до кризиса». «В чем кризис?» – тут же спросил Новиков, просчитывая в уме свои последние действия и прогнозируемые последствия. Ходов на 5-6 вперед партия смотрится хорошо, конечно, если на той стороне играет Алёхин или Капабланко. А если просто сумасшедший или авантюрист вроде Остапа? наберет полную горсть фигур и... Замок не хуже самого Андрея умел доводить до финала невысказанную мысль собеседника. «Вариант», — согласился Новиков. «Так кризис-то в чем?» «А яма не справится с ролью. Всей помощи, что вы запланировали, не хватит. От покушений вы его прикроете. Сарториус подключат все свои каналы. И без ощутимого результата». То есть, конечно, в пределах своей компетенции он сделает все, что вы прикажете. Но выстраивающаяся реальность уже за пределами его и всей его организации компетенции. У них же не получилось переиграть вас и ликвидировать Олега. Не получилось, согласился Шульгин. А мы ведь действовали только в пределах возможности. Разве что корниловцев послали на помощь великому князю через два мира. Остальное – чистый реализм. И у вас в пределах возможного не получится. США – это ведь не третий рэх какой-нибудь, и не СССР даже. У них я даже не знаю, что за личностью нужно быть, чтобы двухсотлетнюю программу поломать. Вы у Дугуров побывали, все поняли? Многое. Основное постигли. Там, с высшими, вы что-то решать можете, а с низшими – никак. Инстинкты убеждения не перебьешь, так и американцы – Как только их президент начнет делать не то, и его даже поддержат какие-то силы, у всех остальных включится другая программа, замкнутая, скажем, на бель о правах. Или на прецедент времен войны севера против юга. И получите вы гигантское гуляй-поле с никому не подчиняющейся армии, сотнями баз по всему свету, с ядерным и термоядерным оружием, и... Я понял, сказал Новиков. Значит, если мы имеем дело с огромным роем человекообразных насекомых, нужно парализовать нервные узлы у каждого, не вступая в дискуссии. Образно говоря, так. Но как это будет выглядеть на практике? «Я уже почти знаю, как», – встал с кресла Шульгин, как бы подчеркивая этим свою готовность и решимость – Походкой Юла Бринора подошел к бару, в его же манере налил две оловяные стопки виски, толчком руки послал одну вдоль стойки, указал пальцем на нее Новикову. Андрей тоже подошел. Ему было интересно, что за ход изобрел Сашка. Наверняка способна удивить даже замок. Какая он не суперличность с бесконечным объемом памяти, а наверняка до полноценного держателя, а может даже и кандидата, в чем-то не дотягивает. Иначе зачем бы он все время возвращался к ним со своими идеями, не реализуя их лично? Не хватает ему самой некой малости, чтобы ощутить себя на равных с человеком. Так здоровенный мастиф или кавказец без труда может загрызть любого человека, но под правильным взглядом успокаивается, прижимается брюхом к земле и дружелюбно машет хвостом. «Только скажи сначала, как дальше быть с Мальтистлем Крестом и всем к нему относящимся?» «А в чем вопрос? Пусть все идет, как идет. Ваши товарищи с Англией разобраться сумеют, а когда вы здесь закончите, объединение еще легче пойдет». «Ну, тогда хорошо», — согласился Шульгин и высадил свой золотоискательский стаканчик. «Мы с Андреем сейчас пойдем к себе». Отдохнем немного и какой-никакой плантик набросаем. Нельзя же сразу с бухтой-барахтой. Я так думаю. А Яма, Лютонс, Арчибальд, пусть все, что мы уже наметили, делают. А мы из-за плеча станем партнером в карты заглядывать и прикуп менять по обстоятельствам. Я все же не люблю оглоблей крушить, когда можно финкой обойтись. А все, что нужно, мы сделаем, не беспокойся. Только по-своему ты уж извини». На это я, как вы наверняка догадались, и рассчитываю. Снова изменившимся, спокойным и даже чуть-чуть простительным тоном ответил замок. Вам ведь только направление обозначить нужно, верно? Бывает, что и с обозначением не всегда хорошо складывается. Он шел на Одессу, а вышел к Херсону, помнишь? Но мы постараемся не заблудиться. Сноска. Он шел на Одессу и вышел к Херсону, Строка из песни «Матрос-железняк» 1935 года. Композитор Матвей Исакович Блантер. Слова Михаила Семеновича Голодного.